Глава восьмая. Между старым и новым. На другой день Иван Васильевич обедал с Курицыным у себя и беседовал с ним с глазу на глаз. «Днесь, — Федор Васильевич, — говорил он, — вспомнил яс, как Ванюшенька подпадал под власть братьев моих и бабки своей Марьи Ярославны. Помню о и яс. Мудро тогда ты содеял. На тайную думу о злоумышлениях против тобя удельных Призвал князюшку нашего и тем самым его вразумил. И днесь я за семь же думаю, хочу вразумить васильета то Хаша не лежит к нему душа моя, все же вины большой на нем нет. Вельми млад он еще, ведь тринадцать ток моему. Но теперь-то мы его и получить должны. Не зря же бывает в народе, учи сына, пока поперек лавки лежит, а вдоль всей вытянется, поздно будет. Мысли его попугать малость, да и княгиню Софью притеснить, дабы другой раз не повадно было. Потом хочу отделить Василия от матери и послать в Тверь на великое княжение. Может, Василий-то за государевым делом и одумается, и в разум войдет. Послать-то государь на княжение сие верно, — сказал старый дьяк. Только надо Василия-то и своими людьми оградить от ворогов наших. Ведь сколь народу-то послали мне тверские земли писать по-московски в Сахи. Примечание. То есть произвести учет земли по Сохам взамен новгородского учета в Обжах. Саха, три Обжи. Конец примечания. В Тверь князя Федора Алабыша, в Старицу Бориса Кутузова Шестака, в Зубцов до Апоки Дмитрия Пешкова, в Клин Петра Лабана Заболоцкого, в Холм и в Новый городок Андрея Карамышева-Курбского, да в Кашин брата его Василия, Все наши крепкие люди. Пусть вот и приглядят они за Васильем-то. — Верно, Федор Васильевич! — воскликнул государь. — Люблю я с дому с тобой думать. Всегда разумно присоветуешь. Пусть так и будет. — Да и ты сам за Тверью пригляди. А сей часец сказывай, какие еще есть новые вести. — Добрые вести, государь! — ответил Курицын. «Свершен град новый, крепкий град, со стенами из камня и с бойницами и башнями стрельными, супротив немецкого города Ругадива на правом берегу устья Стенарвы. Наречен град именем твоим, государь, Иванград». «Добре!» — воскликнул Иван Васильевич. «Ныне будем мы грамоты слать немцам не токма через вестников, а и через пушки». «Да, государь, беседы у нас будут у Ругадива много громче, чем были до сего». И другая для нас добрая весть пришла. Сказывают, 23 мая приставился великий князь литовский и король польский Казимир. А королем ныне в Польше стал его сын Ян Альбрехт. Великим же князем в Литве другой его сын Александр. В дверь постучали. В сопровождении дворецкого вошел боярин Товарков. — Будь здрав, государь, — поклонился боярин. — Прости, без зова твоего. — Сказывай, Иван Федорович. Государь, во всем, что нам от доброхотов ведомо про князя Ивана Лукомского, а из людей его про братьев Селевиных и про толмача латынского, про ляха Матьяса, сии на розыске повинились. У князя Лукомского при обыске зелья найдено, которое в кафтан у него зашито было. И сознался он, что ядовитое сие зелье получил сам прямо из рук короля Казимира, дабы опоить тобя» если нельзя будет убить. Другие из слуг его... — Другим вот король смерть готовил, — проговорил Курицан, Ан смерть самого взяла. Бог-то злодеев покарал. И другие из слуг его, — продолжал Товарков, — и талмач Матиас тоже во многих злоумышлениях покаялись. И на многих еще иных указали. Среди них некто повыше, кого назвать не дерзаю. Государь побледнел и глухо произнес, немедля судить их строго и казнить немилостиво, ежели суд вину утвердит. Сына же моего, князя Василия, за то, что в Литву бежать хотел, тайно взять за приставы, но в его же хоромах дрожать и никого к нему не допускать, даже княгиню мою. Ты же, Федор Васильевич, заготовь приказ мой к 6 сентября на имя князь Василия Ивановича, Даю, мол, ему великое княжение в Твери, к тому же время составим с тобой для Василия наказ и памятку для земских и ратных дел Тверской земли. Отпраздновав 8 сентября в семье своей праздник Рождества Богородицы, князь Андрей Васильевич на другой день выехал с боярами из Углича на Москву, чтобы 19 сентября суды судить по своей третьей. Как всегда в таких случаях, князь Андрей, любя блеск и пышность, ехал в сопровождении своих бояр и диаков, окруженный многочисленной стражей и челядью в нарядных кафтанах. Следом за княжеской стражей под надзором поваров ехал обоз с мукой, крупами, маслом, с домашней птицей в клетках, а за телегами по татарскому обычаю пастухи гнали для трапезы князя сотни-две молодых барашков. Поезд князя Андрея Васильевича въехал в Кремль через Никольские ворота еще на ранней вечерней заре и проследовал в свои кремлевские хоромы, как обычно. Между тем, как только обоз прошел под воротами, за ним с резким лязгом затворились железные двери. Это смутило князя. Подозвав своего стремянного, он с легким раздражением спросил, узнай, по что в такую рань ворота затворили, и у всех лебашен. Быстро вернувшись, Тремянный сказал, у всех башен государь ворота уж заперты, на замке и цепи. Андрей Васильевич был очень удивлен, но не проронил ни слова. Еще более удивился он, встретив у себя на дворе на большого воеводу князя Ивана Юрьевича. Патрикеев поехал ему навстречу, шагов за десять он спешился и подошел к Андрею Васильевичу, тот тоже спешился. «Будь здрав, почтительно и приветливо», — сказал князь Иван Юрьевич. — Будь здрав и ты, — сухо ответил углицкий князь, но все же по родственному троекратно облабызал старшего двоюродного брата, мрачно добавив, «Да — дошел-то я с помилости Божией добре, а вот как уйду отсюда, не ведаю. — Бог даст, и уйдешь добре, — дружественно молвил князь Патрикеев. — Надобно мне, княже, кое-что с глазу на глаз тебе сказать. — Пожалуй, княже Иван Юрьевич, в мои покои. — Будь гостем дорогим, — пригласил князь Андрей Васильевич. — Туда без докладов зайти никто не посмеет. — Побаим с тобой, Якублийская родня. Может, и совет мне благой подашь. Пройдя в трапезную наполовине половине углицкого князя, большой воеводы сел по указанию хозяина за стол рядом с ним. Когда они оба выпили заморского вина, князь Андрей Васильевич нахмурился и злобно спросил. — Наш-то ненасытный государь чужие вотчины якобы промышленных зверя в лесах добывает. Мыслю на сей раз уклончиво ответил Патрикеев, похоже на то. Князь Иван Юрьевич помолчал и тихо добавил, «Все мы в одном череду ныне стоим. А может, Господь и днесь помилует, пронесет грозу мимо? Не наша в том воля и сила. Пока смиримся, а там воля Божья. Может, все и по-иному повернется». Углецкий князь, яростно скрипнув зубами, быстро произнес «Да живем, Бог даст и до сего!» «Твоими бы устами мед пить!» Неожиданно сорвалось вслух у Патрикеева, и он побледнел от неосторожного слова. Наступило молчание. Князь Андрей Васильевич насмешливо прищурил глаза и неожиданно спросил «Ты послан за мной?» «Да, княже", смущенно ответил Патрикеев. Велено тобе немедля прибыть к государю в хоромы со всеми своими боярами, которые с тобой здесь, на Москве. По дружбе к тебе еще добавлю. Не мысли бежать из Москвы. Все ворота на крепких запорах, из Кремля никуда уж выйти нельзя. Сим только хуже и сделаешь. Потерпи, смирись. А вось Бог помилует и на сей раз, как было после брехания Мунт-Татищева». Андрей Васильевич преодолел гнев свой, исказивший красивые черты лица его, и глухим голосом заметил, мыслю зовет меня, якобы за ослушание. Помощи я с Менглы Герею не послал. Плетет паук свою паутину. На деле же он к вотчине моей свои жадные руки тянет. «О том и я сбавил», — молвил Патрикеев. «И яс всем череду со своей вотчиной» претерпим, надеясь на милость Божью. Глаза Андрея Васильевича вновь загорелись гневом и ненавистью. — Увидим еще кто кого! — воскликнул он. — Все князи и бояре, вся церковь православная, и даже сын его, Василий, против державства и жадности отца. Но гнев князя снова потух, и даже быстрее, чем в первый раз. — Ну, идем, Иване к государю, — сказал он тусклым, безразличным голосом. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Иван Васильевич на этот раз встретил брата Андрея сурово и строго. Он выполнял важное государственное дело, но в глазах и в голосе его ясно чуялись искренние печаль и жалость. Он не плакал, не обнимал брата, а только горестно глядел на него. Это, по-видимому, влияло на Андрея и не проявлял он ни злобы, ни раздражения, а был тих и задумчив. Государь даже не поздоровался с ним, а только молча указал на место рядом с собой. Встреча произошла у Ивана Васильевича в особом тайном покое, который назывался западней. Князь сразу понял значение места встречи и как бы переломился душой и как-то по-иному все расценивал, молчал и только ждал, что скажет ему старший брат. Иван Васильевич долго и все так же печально смотрел на князя Андрея, потом слегка вздрогнул и заговорил с тоской и укором, «Эх, братья мой братья! По что еси толика зла содеял все русской земле? По что папистам предался и злым исконным ворогам нашим, татарам поганым? Паки Орду на Русь зовешь? Мне жаль, тебя, Андрейка». Ведь не братняя моя воля, что карать тебя буду, а токма воля государева. Вини себя сам. Помню я с детства твое, Андрейка, когда ты еще с Никишкой по полу ползал. В дверь постучали, вошел князь Иван Юрьевич Патрикеев, а с ним сын его Василий Косой, с зятем князем Семеном Риполовским. Все трое низко поклонились государю, удивляясь его необычному состоянию. Иван Васильевич не говоря ни слова, быстро отвернулся от них и поспешно вышел из тайного покоя. Все тягостно молчали. Судорожно вздохнув, князь Иван Юрьевич сказал, «Сыне мой, возьми всех бояр угличских и отведи их по приказу державного в разрядную палату. Мы же, Семен Иванович, исполним другое повеление государя». Бояре углицкие земным поклоном поклонились своему князю Андрею «Будь здрав, государь, сохраните Господь», печально сказали они хором, и вышли вслед за князем Василием Косым в сене, где их окружила великокняжеская стража и покрытым переходом повела в казёнки в подземелье Дворцовой Церкви Благовещения. Князь Иван Юрьевич и князь Риполовский оба молча подошли вплотную к Андрею Васильевичу. Семен Иванович, крайне взволнованный, положил ему на плечо руку и молвил дрожащим голосом «Княже Андрей Васильевич, поиман еси по воле Божией и государя». И вдруг зародав обнял его, князь Патрикеев позвал стражу и передал ей углицкого князя. «Прощай, княже и братья мой!» — сказал он при этом и по-родственному троекратно облобызался с ним. После обеда государь Иван Васильевич не пошел в свою опочивальню, где было душно, а остался в трапезной у отворенного окна, жадно вдыхая свежий воздух лучезарного осеннего дня. Прошлое, люди, события, как легкие видения бесконечной ленты тянулись перед его мысленным взором, а сердце откликалось на эти видения то лаской и радостью, то горем и ненавистью. Ему никого не хотелось видеть — А вот только сидеть так у растворенного окна и слушать, как где-то на княжеском дворе задорно дерутся и шумят воробьи, неумело поют молодые петухи, слышатся уже хрустально чистые посвисты и перезвоны синиц. Осторожно отворяясь, слегка прошуршала по полу дверь, вошел дворецкий и, увидев государя в задумчивости, молча остановился у притолоки. Государь заметил его. «Сказывай, Петр Васильевич», — проговорил он тихо, приоткрывая глаза, — «владыка Засима приехал, сани его у красного крыльца, послал через келейника своего спросить, допустишь ли ты его к собе?» Иван Васильевич быстро направился к дверям, спросив на ходу, «У красного крыльца, боишь, митрополита?» «Там, государь. Иди позови моих окольничих. Скажи им, иду я встречать митрополита». Пущай за мной идут, сопроводи их. Иван Васильевич, сопровождаемый окольничами, принял в своей передней палате митрополита Зусиму и приехавшего одновременно с ним князя Иван Юрича. Уколов набольшего своего воеводу острым взглядом, он быстро спросил: А ты здесь пошто, княже Иван Юрьевич? Слегка смутившись и переглянувшись за Симой, князь Патрикеев ответил: приехал к тебе с докладом об исполнении воли твоей. Иван Васильевич насмешливо улыбнулся и молвил «Добре, побаим с тобой после беседы с отцом митрополитом". Приняв благословение от Зосимы, государь вопросил его «Сказывай, отче святый, какая нужда у тебя ко мне?» «Державный государь», — нерешительно заговорил митрополит, — «Аз многогрешный! И все отцы духовные, и все родственники твои кровные, и все бояре твои печалуемся пред тобой и молим о милости твоей к брату своему, единокровному и единоутробному, князь Андрею Васильевичу. Прости его, отпусти ему его прегрешение». Встретив гневный взгляд, государя митрополит смутился, но продолжал... «Именем Бога всемогущего заклинаем тебя, державный государь, да исполнится сердце твою любовью к брату, единотробному и единокровному. Смилуйся и прости!» Митрополит смолк и низко поклонился государю, коснувшись рукой пола. Государь долго молчал, сдвинув сурово брови. Наконец он глубоко вздохнул и произнес тихо и печально «Отче святый!» По что сердце и разуму искушаешь? Не меньше твоего и не менее, чем все прочие, Люблю я с детства брата своего Андрейку, А во многих раз даже больше. Токма для государя нет братней любви, Ибо все, что хочет содеять Андрей и все иже с ним, Токма гибель принесут для державы русской. Подымут они смуту, начнутся удельные межусобья, Наступят на нас со всех сторон снова все вороги наши, а татары снова захватят Русь, разорят государство дотла, и будет она улусом татарским. Нет, нет, отче, пусть лучше нам самим во всем ущерб будет, чем вольное русское государство погибнет. Иван Васильевич повледнел, обессилел от волнения и, отерев пот, салба вышел из передней. Но потом вызвал к себе князя Василия Ивановича Косова-Патрикеева и приказал ему «Днесь же гони в вуглич!» И, взяв сколько надобно детей боярских, поймай обоих сыновей князя Андрея, Ивана и Дмитрия, и заточи их в Переславле-Залесском. Дочерей же Андреевых не трогай».